— Благодарю похорона, жалкий трус! — презрительно ответила Мита. Остальные женщины, потрясая кулаками, принялись издавать вопли презрения и ненависти. — Я только хотел помочь, — пожал он плечами. — Не можем же мы допустить, чтобы они погибли. — Эта бледная молодая дама права, — произнес незнакомый голос. «Приготовьтесь открыть огонь, ребята! Ее оставьте в живых, а остальных гнусных белых обезьян перебейте!» Все вернулись и ахнули, увидев, что из коридора ворвалась толпа краснокожих воинов, вооруженных до зубов, во главе с тем, кому принадлежал голос, тоже краснокожим, но при том еще и седовласым. Они подняли оружие, собираясь стрелять, но не успели. Все женщины, находившиеся в комнате, побросали каменные дубинки и выхватили спрятанные радиевые ружья, направив их на пришельцев. Наступила мертвая тишина и увидел, что оказался в ловушке, как раз посередине, между противостоящими силами противников. Стоило ему двинуться, и началось бы побоище. Ему казалось... что все ружья нацелены на него. В отчаянии он заговорил, «Э, «Погодите, если хоть кто-нибудь выстрелит, мы все погибнем. И я первый. Почему я и намерен выступить в качестве посредника? Если вы, краснокожие, начнете стрельбу, вы погубите пленников, которые сейчас ожидают смерти на площади». «И одна из них, принцесса Дежавю». Добавила Мита, сообразив, что, судя по цвету кожи, новоприбывшие вполне могут быть единоверцами или согражданами, взятых в плен толстухи. Она попала в самую точку. Их вождь издал громкий крик, отступил на шаг и хлопнул себя по лбу. Мита улыбнулась. — Мне кажется, вы ее знаете. — Знаю. Это моя дочь. «Ружья к ноге!» — скомандовал он через плечо. «Я более или менее Даг Метанский». Она отправилась кататься на тоутах и долго не возвращалась, так что я начал беспокоиться. Потом мы перехватили телеграмму, отправленную из этого города, и она наполнила мое сердце страхом. Я собрал свою армию и немедленно отправился сюда». Скажи мне, бледнолиция, что произошло? Все очень просто. Джон Картер, родом из Виргинии, а теперь житель этой планеты, пересекал пустыню со своей нареченной красокожей девушкой по имени принцесса Дежавю, когда на них напали зеленые бартрумянцы, которые похитили принцессу. Но вскоре появились мы, отправились в погоню за зелеными, и захватили их врасплох. Боевой дьявол разнес их всех в клочья, кроме одного, который снова похитил принцессу и бежал с ней сюда, куда мы, конечно, последовали за ними и пошли в атаку. Но наши силы, подкрепленные мужем вот этой дамы, потерпели поражение и попали в плен, кроме меня, потому что я с ними не пошла. И теперь всех их... Собирается предать пыткам и казнить. Мы спасем их, к оружию, отважными танцы, к оружию. Погодите, крикнула Мита, когда они кинулись к двери. Лобовая атака уже привела к гибели боевого дьявола, а его убить не так-то просто. Нам нужен план получше. Ну, конечно. «И у меня есть для вас один замечательный план!» Сказала жена Ан-Лара с горящими глазами, выступая вперед и подбоченившись. «Вот что мы сделаем. С незапамятных времен мы ведем с зелеными ганнибальскими войны, потому что они любят поедать нас, а мы не меньше любим поедать их. Так и вот, мы со всеми остальными дамами, Выйдем безоружными, постараемся выглядеть как можно съедобнее и отдадимся на их милость. Ну, конечно, никакой милости от них ждать не приходится, но мы притворимся, что этого не знаем. Тогда они не станут в нас стрелять, а вместо этого с большим аппетитом кинутся на нас, издавая голодные вопли. — А мы в это время... — вмешался более или менее со словной улыбкой кивая седовласой головой, спрятавшись за каждым окном, выходящим на площадь, откроем кинжальный огонь и перебьем этих зеленых сукиных детей до последнего. Для старичка с таким странным цветом кожи вы соображаете не так уж туго. Но как начнем? С радостными криками? Они толпой бросились из комнаты. Краснокожий мужчины к окнам, а белые женщины на площадь. Когда облака пыли расселись, ти устало подошел к Мите и упал в кресло напротив нее. И часто такое с тобой случается? Нет, но с меня и одного раза вполне достаточно. С улицы донеслись мольбы женщина пощаде. за которыми последовали восторженные голодные вопли, которые вскоре сменились оружейной стрельбой и стонами смертельно раненых, которые затихли и сменились криками ликования. Когда же и они, в свою очередь, умолкли, в наступившей тишине стали слышны только два голоса. «Джон! Дежа! Джон! Дежа! Джон!» «Дежа!» Громче и громче раздавались они, сопровождаемые топотом бегущих ног, пока не послушался звук двух столкнувшихся тел, а за ним вновь последовали радостные крики. «Похоже, план сработал», — сказал Ки. Вскоре они услышали усталые шаги, с трудом поднимавшисься по лестнице, и сильно помятый боевой дьявол, Шатаясь, ввалился в комнату, поддерживая столь же помятого билла. — Аронитоптер ждет, — сказала Мита, зевая. — Что вы скажете насчет того, чтобы сматываться отсюда к чертовой матери?